Глава 263. Опять она. Спустя два дня все ученики вернулись в Эйрланг. Лица членов С-клуба светились радостью. Им не терпелось поделиться своим опытом с остальными. Апач никак не откликнулся, потому что официально уже был признан военным за свои выдающиеся достижения. Мартирус отпустил его без колебаний и сожалений. Директор понимал, что место Апача в армии, а не в академии. Кроме того, это был долг учителя – помочь ученику понять свое предназначение. Все были рады за Апача, и его успех помог группе С расширить свое влияние. Многие студенты из академий А-класса и Б узнавали о клубе С, и что его лидер был невероятным бойцом, победившим Кайпу, поэтому без раздумий подавали заявление на членство в группе. «Чёрт! Это правда?» — недоверчиво спросил Ху Ян Сюань, широко раскрыв рот. Известие о травме Ван Дуна стало для всех неприятным сюрпризом. «Не волнуйтесь обо мне. Доктор сказал, что всё ещё есть надежда на восстановление. Кроме того, битва — это не единственный способ участия в войне. Я всё ещё могу работать в тылу». «Вот дерьмо! Ху Ян Сюань, твоя семья богата! Почему бы тебе не найти ему врача получше?» Закричал Карл. Ван Дун покачал голову и сказал. «Проблема не в этом. Я истощил свою энергию души, и только от меня зависит, смогу ли я её восстановить. Но спасибо за заботу. Ха -ха, да не делайте такие унылые лица!» «Ван Дун, если что-то понадобится, ты только скажи, хорошо?» «Не волнуйся, капитан. Глядя на линии на твоих ладонях, могу сказать, что тебе суждено стать Эйнхирием!» Может, эта травма станет своего рода благословением?» — радостно заявил Карл. «Ха-ха, надеюсь, ты прав», — рассмеялся Ван Дун. В компании друзей он уже успел позабыть о том, что он совсем не может использовать энергию души. Все хотели помочь, но не знали как, поэтому старались дать ему моральную поддержку. Ночью, когда Ван Дун лежал на своей кровати, он тщательно изучил своё море сознания, и обнаружил, что оно все так же сухо, как пустыня. Он скучал по извительным советам господина Шутника, но даже его надежный советник не отзывался на его зов. Ван Дун поморщился. Он задавался вопросом, что было бы смыслом жизни, если бы у него не было энергии души. Неужели он действительно может быть рабочим? Нет. Ван Дун сделал еще дюжину неудачных попыток вызвать свою энергию души и в конце концов сдался. В общежитии Джоу Си, Си ушла с головой в кучу книг, касающихся лечения истощения энергии души. Она узнала, что истощение происходило чаще, чем она думала, однако до сих пор не было действенного лечения. В некоторых случаях солдат восстанавливал энергию души с течением времени, но новая энергия была лишь частью той, чем она была раньше. Только в нескольких очень редких случаях солдат полностью восстанавливал энергию души, но записи, связанные с такими случаями, все из которых неуловимо связаны с определенным внешним фактором или правильным моментом в качестве основного участника в полном восстановлении. Реальная суть этих двусмысленных терминов ускользала от Джоусиси. Она также нашла и альтернативные методы лечения, например, метод золотой иглы где специалист по энергетической акупунктуре стимулировал Дантянь солдат золотой иглой. Однако не только было невероятно сложно найти профессионального терапевта, занимающегося акупунктурой энергии, который знал, как использовать золотые иглы. Сам процесс заживления также был очень долгим и мог идти десятилетиями. Цао И, братья Джан, также были заняты поиском лечения для Ван Дуна. Они взломали засекреченные документы, надеясь найти там ответ. Все это время они чувствовали негодование, что судьба сыграла такую жестокую шутку с Вандуном. Жизнь продолжалась, и из-за одного человека мир не остановился. Через несколько недель ученики приняли суровую реальность, как и Ван Дун, их жалостливые взгляды. Он сосредоточился на восстановлении, а также на обучении летать на космическом корабле. Единственном навыке, который не требовал энергии души. Хотя Ван Дун и потерял всю свою энергию души, он был полон решимости стать солдатом, как никогда ранее. Его не волновало мнение других людей. Он был сосредоточен на том, чтобы преуспеть в том, чем ему хотелось заниматься. Его друзья оказывали ему большую поддержку. Ху Ян Сюань даже нарушил режим сна, который так маниакально поддерживал ради того, чтобы выглядеть моложе и присоединился к Ван Дуну в утренних упражнениях. Ван Дун был тронут дружеской поддержкой, поэтому работал еще усердней, боясь огорчить их. Полмесяца спустя, в звездную ночь, Ван Дун потихоньку вышел из библиотеки. Он много времени проводил в библиотеке, изучая техники боевого флота. Несмотря на то, что его способности к микроконтролю сдуло тем же ветром, что и энергию души, он все же все еще был силен в тактике и стратегии. После долгих исследований он понял, что искусство парящих небес и железной стены могут быть усовершенствованы. Ван Дун надеялся, что если он сможет справиться с контролем флота, у него может быть шанс стать первым помощником на флоте, даже без энергии души. В тот момент, когда юноша был поглощен своими мыслями, кто-то грубо остановил его. Даже без энергии души он мог понять, что этот человек был сильнейшим бойцом. «Сюда, Ван Дун!» — сказал человек в чёрном. Ван Дун сразу узнал его голос. «Ты из дома «Наша леди послала нас!» — спокойно сказал человек в чёрном. «Мне нечего ей сказать». «Ван Дун, раньше я бы сразился с тобой, но сейчас... Лучше просто делай, как я говорю». «Только через мой труп!» «Ты весьма дерзкий, не так ли?» «Пацан, мне это нравится!» «Но ты ведь знаешь характер нашей леди!» «Будь я тобой, я беспокоился о жизни своих друзей!» Человек в черном смягчил голос. Он просто делал свою работу. На самом деле он слышал об этом парне и симпатизировал ему. Он понимал, что Ван Дуну крайне не повезло обидеть Ли Жуо -Эр. В критический момент ее продвижения на новый уровень. Когда взбудораженная энергия души врезалась в психику лижу Жо никто не подозревал, что это подействует подобным образом. Предполагалось, что это будет нормальный процесс преобразования тактики колдуньи, и этот человек был нанят домом Ли, чтобы ухаживать за лижу Жо когда она была безумна и, следовательно, уязвима. Ван Дун кивнул, согласившись, что у него нет других вариантов. Человек в черном, привёл его в пятизвёздочный отель в центре столицы, где Ли Жуо арендовала целый этаж, чтобы обеспечить секретность. Ли Жуо была в безрукавке и джинсовых шортах, обнажающих её красивые длинные ноги. Она нетерпеливо ждала Ван Дуна, вынашивая возмездие. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как они встречались на Авроре, но для Ван Дуна это было будто вчера. Лицо девушки осветила улыбка, при виде Вандуна, которая быстро исчезла из-за высокомерного и презрительного взгляда на его лице. «Вандун, давно не виделись. Ты почти не изменился». «Чего ты хочешь?» — равнодушно хмыкнул он. Его больше не волновала эта маленькая вражда, и он хотел поскорее со всем разобраться. Лишь Жо Эр не могла выдержать его безразличный тон, и внутри нее разрастался гнев. Злоба скривила ее губы в усмешке: Кем ты себя возомнил? Ты ничто без твоих способностей. Возможно, но в прошлый раз я неплохо надрал тебе зад, и при возможности повторю это, сказал он, закатив глаза. Слова Вандуна подлили масло в огонь злобы лижу Эр, и глаза ее загорелись. Она хотела просто позлить Вандуна, но ее гнев вышел из-под контроля. Она сжала кулаки пытаясь обуздать свои чувства и пытаясь понять, почему он ведет себя так даже после потери энергии души. Она саркастично похлопала в ладоши, а затем встала перед Ван Дуном. «Ну и герой. Хорошо, крутой парень. Позволь мне рассказать, почему ты здесь. Я пригласила тебя посмотреть со мной шоу». Она знала, что физическая боль практически не влияет на волю Ван Дуна. Чтобы добиться успеха, ей нужно было что-то более личное. Лежу, ли Эр махнул рукой, и на стене появилась проекция. Поначалу изображение было размыто, было видно лишь, что кто-то сидит на стуле. Но когда картинка стала чётче, сердце Вандуна замерло. Этим человеком была Джоу Сиси, и ее руки были привязаны к стулу. Эта девушка, видимо, без ума от тебя! Она сидела в библиотеке и изучала способы, как исцелить тебя, но, к сожалению для нее она забыла, что на улице может быть опасно». «Ты поехавшая!» — заорал Ван Дун. Генерал Ли Фен действительно оказался достаточно мудр, чтобы не оставить тактику клинка своим больным и морально вырожденным ублюдкам.